Глава 693. Первым в бой сорвался гурт. Если движения анис были легкими и плавными, как у кошки, то гурт двигался совсем иначе. Будто змея или рептилия, которая кажется медленной, но на деле, в момент броска, оказывается стремительнее арбалетного болта, покинувшего ложе. Окутанные зеленым свечением кинжалы гурта прошли в сантиметре от сразу двух смертельных точек на теле хаджара. Тот, разорвав дистанцию, ударил стопой по земле. От удара пиалы подскочили. Ближайшая оказалась как раз на нужном расстоянии. Хаджар ударил по ней тыльной стороной ладони. Керамический снаряд ударил в лицо гурту, ослепив убийцу на долю секунды, Он заставил его сделать несколько шагов назад. «Четыре-три!» — отдал он странный приказ. Но через пару мгновений все встало на свои места. Напротив Хаджара, считая гурта, оказалось четыре убийцы. Лицо каждого из них было скрыто под маской в форме красной луны. Тонкие прорези для глаз — вот и все, что нарушало ее монолитный орнамент. Энен, стоящий внутри теневой обезьяны, держащий в лапах его дух-копье-клык, оказался перед тремя такими же бойцами. — Смотри, мой лысый друг, они думают, что я круче. Скоро они изменят свое мнение. Энен взмыл в воздух. Почти четырехметровая обезьяна раскрутила над головой копье. В очередной раз Хаджару посчастливилось увидеть всю мощь техники скалистого берега. Широкая береговая линия со скалами и бушующими волнами обрушилась на головы трех убийц. «У тебя нет времени беспокоиться о друге!» — Гурт скрестил кинжалы. Зеленое свечение вокруг них вспыхнуло с новой силой. Сами клинки были не длиннее 30 сантиметров. Лишь недавно свечение покрывало их точно по контуру лезвия, но теперь постепенно вытягивалось в высоту, пока не превысило отметку в полтора метра. Первый танец — прыжок кузнечика. Разводя руки в разные стороны, гурт послал вперед слетевший с кинжалов зеленое свечение. И, казалось бы, оно ничем не отличалось от простого перекрестного разреза. Вот только в нем не чувствовалось мистерий уровня оружия в сердце, так что крест не был разрезами. Более того, двигался он совсем не по прямой, а зигзагом, что внешне действительно напоминало прыжки кузнечика. И что пугало куда сильнее, трава, которой он касался, за доли секунды проживала свой жизненный цикл. Она вытягивалась почти до колена, Затем начинала желтеть, потом покрывалась коричневыми пятнами и напоследок буквально на глазах истлевала, пока ветер не поднимал исчезающую пыль. Земля, оцарапанная техникой, мгновенно покрывалась глубокими трещинами, а ее поверхность желтела, как если бы ее тысячи лет обдували сухие ветра, а последний дождь прошел здесь в эпоху ста королевств. Хаджар не ощущал от техники, использованной убийцей, какой-то сокрушительной силы. Она совсем не походила на все то, с чем он сталкивался прежде. «Спокойный ветер!» Столб нисходящего потока воздуха ударил по площади диаметром в 40 метров. Земля мгновенно просела, почти на ладонь в глубину. Вторая стойка меча легкого бриза справилась со своей задачей. Она замедлила зигзагообразное продвижение зеленого креста. Гурт, держащий связь с техникой, слегка пригнулся от давления. Краем периферийного зрения Хаджар увидел несколько черных теней. Остальные члены мертвой луны обходили его с разных сторон. Опять же, до этого он даже не видел их движений. И если бы не спокойный ветер то, скорее всего, погиб бы еще до того, как попытался защититься от прыжка кузнечика. Вот только у спокойного ветра имелись не только сильные стороны, но и слабые. И если раньше Хаджар мог с ними мириться, то в подобной битве он не рискнул бы опираться на вторую стойку техники Трависа. Спокойный ветер позволял Хаджару использовать и другие стойки, Вот только энергии из ядра он вытягивал пропорционально количеству противников, которые боролись с его давлением. На этот раз Хаджар столкнулся с четырьмя пиковыми рыцарями духа, так что каждая секунда спокойного ветра отнимала у него половину от использования черного ветра. Ударив стопой по кисти ближайшего убийцы, Хаджар, используя полученную опору, оттолкнулся. Он, вертясь веретеном, перелетел через голову убийцы. Хаджар уже рассчитывал посмотреть, какой эффект возымеет прямое попадание зеленого креста Гурта. Но в самый последний момент, перед попаданием в тело несчастного убийцы, техника сделала очередной сигзаг и, обогнув его, оказалась в опасной близости от Хаджара. Не рискнув принимать ее в жесткий блок, он сделал яростный, полный мощи и силы, рубящий удар. «Черный ветер!» Ревущий дракон, созданный мистериями духа меча и энергии, сорвался с лезвия его меча. Оставляя в земле глубокую метровую полосу, он вгрызся клыками и когтями, ударами меча в сердцевину креста. Лучший и самый могущественный из ударов Хаджара смог на несколько мгновений затормозить технику Гурта. Дракон боролся с Зеленым Крестом, но с каждым ударом сердца техника Хаджара ослабевала. Она истлевала, трескалась и постепенно исчезала внутри реки Мира, будто кто-то, или вернее что-то, ее сильно старило подвергала не гниению или отраве, а самому времени. А в это время в спину Хаджару уже устремилась еще одна пара окутанных жуткой энергией кинжалов. Окаемленный серебром туманный плащ Хаджара, следуя мысленному приказу хозяина, обвил запястье неожидавшего подобного убийцы и отправил его в полет. Окончился он в ногах четвертого члена мертвой луны. Вместе они к кубарям покатились под откос, а Хаджар, влив в технику заряд силы, мгновенно разорвал с ней связь. Вспыхнувший энергии черный дракон исчез во вспышке энергетического взрыва. Тот, отбросив Гурта и второго убийца в сторону, дал возможность Хаджару собраться с мыслями, те, с кем они сражались, были чем-то невероятным. Их стиль боя выглядел совсем не так, как у остальных адептов. Они не использовали могущественные, переполненные силой техники. Они не носили тяжелой громоздкой брони. Даже их кинжалы и те находились на уровне небесных артефактов. Но при всей кажущейся простоте, каждый удар... Каждое движение убийцы было пропитано смертью. Можешь гордиться, Хаджар-дархан», Дархан. Гурт поднялся на ноги. Заведя руку за пазуху серых одежд, он достал такую же, как и у остальных, маску и надел ее на лицо. Ты пятый небесный солдат, кто заставил меня надеть маску и использовать второй танец. Четыре убийцы, вновь встав в ряд, Хором произнесли «Второй танец! Лунное перо!» А после этого мгновенно исчезли. Не пропали из поля зрения, а именно исчезли. Хаджар не то что не видел их передвижения, но не чувствовал присутствия аур в потоке энергии. Это могло означать лишь одно. Они не только двигались с невероятной скоростью, но еще и полностью скрыли свое присутствие. На голых инстинктах Хаджар успел вскинуть в защитном жесте левую руку. Он понятия не имел, был ли это Гурт или кто-то другой из четверки убийц. Кинжал, окутанный зеленой энергией, рассек броню Зова. Он прошел сквозь нее так легко, будто после поглощения 99 капель расплавленного небесного металла Его зов не шагнул на уровень крепости небесного артефакта. Все так же, руководствуясь инстинктами, развитыми за тысячи боев, Хаджар ударил мечом наискосок, туда, где, по его мнению, должен был оказаться вновь исчезнувший убийца. Алые капли упали на пожухлую траву, а периферийное зрение Хаджара уловило размытое пятно, вокруг него. Четыре убийцы бегали вокруг него так быстро, что их невозможно было уловить взглядом. Запредельная скорость. Скорость, подкрепленная техникой сокрытия. Теперь Хаджар не сомневался. Клан Мертвой Луны действительно был кланом не воинов, а убийц.